Глава шестидесятая. Борис Ельцин издал указ номер 1578 о безотлагательных мерах по обеспечению режима чрезвычайного положения в городе Москве. Виктору Ерину, Николаю Галушка и Павлу Грачеву предписано в кратчайшие сроки создать оперативный штаб по руководству воинскими формированиями. Товарищ майор, Это что ж творится-то? Ребой низкорослый капитан, фамилии которого Азаркин не запомнил, пучил глаза в телевизор и выковыривал несуществующую сигарету из пустой пачки Петра Первого. Руки его тряслись крупной дрожью. Товарищ майор очень хотел бы выяснить, что творится. Куда делся из гаража Шаманов? Он ведь, судя по окровавленному одеялу, точно там был. Но как-то успел ускользнуть, пока во дворе стоял ор, суета и крики про ментовской беспредел. Куда исчез его друг-алкаш? Куда пропали операт отправленные следить за мелким сучонком? Как скоро гражданская война докатится из Москвы до южной части страны? Но больше всего товарища майора интересовало... Что стоит рядом с ним на пороге дежурной части РОВД Октябрьского района города Ростов-на-Дону? То, что это был не ученик 8 А-класса школы номер 43 Чупров, Сергей Вадимович, было уже понятно, что бы по этому поводу не говорило свидетельство о рождении задержанного. Участковый Рахимбеков был в достаточной степени напуган для того, чтобы быстро предоставить майору место жительства жуткого подростка. Наводить справки и пробивать родителей щенка по базам Азаркину было некогда, поэтому он решил идти напролом, явиться в адрес и действовать по ситуации. Вступительную речь он приготовил заранее – «Так и так, маловажаемые граждане, ваш сын стал свидетелем чудовищного преступления, представителем органов правопорядка, необходимо побеседовать с ним, не стоит волноваться, но что вы, никакой не допрос, ваше присутствие не потребуется». Перспектива, что родители начнут залупаться, Азаркина не пугала, наоборот, даже раззадоривала. Всю последнюю неделю он пребывал в состоянии перманентного, едва сдерживаемого бешенства». Майор был уверен, что в свете московских событий на небольшое или кто знает большое превышение служебных полномочий старшие по званию внимания не обратят, ибо самим с должностей сейчас не вылететь до да бошки на плечах сохранить. Получилось все по-другому. По данным Рахимбекова Чупровы жили в одной из квартир трехэтажного дома в Газетном переулке, уже у подъезда. Он в доме был один, майора заметила какая-то бабка в синем платке и заголосила противным голосом. — Вот правильно, тащ милиционер, заарестуйте бледину эту маньку-чпрову. Её приводит своих жития никакого нет. Дочь их сгоноила, сына вот-вот до дурки доведёт. Проститутка! Азаркин нервно дёрнул щекой и молча прошёл мимо. Но в подъезде наткнулся еще на одного соседа, на этот раз щекастого молодого человека приблотненного вида. Тот мельком глянул на погоны, пакостно ухмыльнулся и сказал. «Обздали вы, товарищ майор. Маньку, походу, вашу на хоровод забрали. Дома с позавчера не появлялась. Одно же телевизор орет, да малое ее с окна лобится». Азаркин на мгновение прикрыл глаза и представил, как вынимает ПМ, стреляет мордатому в коленную чашечку, а потом, поскальзываясь на кровище, раз за разом вбивает каблуки своих ботинок в его ублюдочную рожу. Дверь нужной квартиры оказалась не заперта, а изнутри действительно громко звучал телевизор. Диктор тревожно говорил о бтр таманской дивизии, блокировавших Дом Советов со стороны набережной и ведущих огонь на поражение. Когда майор вошел, оказалось, что странный сучонок сидит на полу гостиной посреди грязных стаканов, тарелок с объедками и почему-то разноцветных клубков ниток для вязания. Сидел он спиной к орущему телевизору и лицом к входной двери. Губы восьмиклассника были растянуты в улыбке, которую Азаркин вот уже несколько ночей подряд видел в кошмарах. «Я совершил ошибку», — сказал гаденыш майору. «Ваш разум не может долго выдерживать моего присутствия внутри себя. Он расползается на части». Как старая тряпка. Азаркин аккуратно закрыл за собой входную дверь. Про мать этого, этой твари, ему все было уже понятно. Про отца, соответственно, тоже. Вот и прекрасно. Сейчас он все выяснит. Прямо здесь, в этой пропахшей мужским потом сигаретами и дешевой косметикой нищей квартире. «Но и майор совершил ошибку», — продолжал с пола лыбящийся подросток. «Майор решил, что он способен напугать того, кого боялся даже монгол. Майору надо было бежать». Питон начал подниматься с пола. Неловко, криво как сломанная марионетка. Азаркин никогда не понимал выражения «умереть от страха». Это были какие-то бабские причитания. Страх он, конечно, испытывал, живой ведь человек. Но это был колкий, сухой страх. Пугала неизвестность, пугали некоторые специфические непонятки в бандитских раскладах, пугали точившие на него зуб пузатые генералы, пугали московские прокурорские проверки, Угал собственный нехороший кашель по утрам. Сейчас он понял, что умереть от страха — не фигура речи. «Что ты?» — хрипло спросил Азаркин, делая нетвёрдый шаг назад. «Я — фонтан крови, притворившийся маленьким мальчиком. Существо, пошатываясь, стояло посреди комнаты. «Что ты?» — закричал майор. Он понял, что после второго ответа на этот вопрос достанет табельный пистолет и пустит пулю себе в голову. «Товарищ милиционер, я готова присутствовать как понятая. Все о вам как есть про бледину эту расскажу». Приоткрытую входную дверь с лестничной площадки заглядывала давешняя бабка в синем платке. Ее блестящие глазки блуждали по квартире. Наваленный всюду мусор, майорская спина, грязный, но улыбающийся Сережа Чупров. Было очевидно, что все увиденное она еще долго будет пересказывать товаркам у подъезда, продавцам на рынке, соседкам по очереди в Собесе и всем, всем, всем. Восьмиклассник покачнулся и посмотрел на бабку. По его щеке вдруг пробежала слеза, неуместная и жуткая в сочетании с приклеенной улыбкой. «Я хочу...» «К маме!» — сказал он. Майор Азаркин моментально взял себя в руки... Указал гости на отсутствие необходимости в понятых, добавил об ответственности за противодействие следственным мероприятиям. Бабка испуганно скрылась в лестничной полутьме и повел подростка в ближайшую дежурную часть. Благо, располагалась она неподалеку, на улице Ефимцева. «Задержанный» — по дороге вел себя так, как обычно ведут себя задержанные, вне зависимости от возраста, даже и особенно ни в чем не виноватые хныкал, бубнил что-то себе под нос и волочил ноги, словно оттягивая момент неизбежного прибытия в обезьянник. Вблизи от дежурки майор окончательно успокоился. «Мало ли что почудится на таких нервах и с недосыпа. Обычный малолетка, но на голову немного трехнутый. Но кто сейчас не, а?» Задавал майор сам себе молчаливый вопрос. «Сейчас помаринуем его немного в камере для смены обстановки». А потом и попрессуем по мелочи, чисто для острастки. Вдруг он дядю Лёшу Шаманова видел, пока ночью в гаражах шароёбился. А не видел, так и ладно. Пусть домой пиздует. Мамку с гурповухи ждёт. И без него головников достаточно. На ступеньке РУВД майор вскочил уже своей обычной, уверенной походкой. — Да что же это, продолжал причитать капитан. В ладони он комкал пустую и искорёженную пачку Петра Первого. Взгляд его по-прежнему был прикован к маленькому телевизору «Юнность-406», стоящему на специальной настенной полочке. Азаркин потянулся к телевизору и злобно ткнул в кнопку «выкл». «А, да?» — скинулся милиционер. «Товарищ майор, а нет никого. Кто на увольнительный, а кто просто... Ну, ушли». Это городское начальство пусть с вами разбирается, мне похуй. Ты мне определи задержанного в КПЗ. Мне отойти надо, вернусь заберу. Капитан, не понимающий, повертел спрятанный под фуражку ушастой башкой. Никакого задержанного со старшим позванием не наблюдалось, только какой-то сопляк с придурочной улыбкой. Судя по всему, не мой. Сын не сын, не похож вроде, ну, может племянник. хрен разберет. Ну! Но... — рыкнул Азаркин и подтолкнул оболочку питона вперед. Капитан снова заакал. — А, так ему в детскую комнату надо. Мы таких не можем. По шапке прилетит. Я ж под суд пойду. Азаркин молча подождал, пока закончится причитание, и раздельно повторил. — Определи мне задержанного в КПЗ. Капитан еще похлопал глазами, открыл был рот Увидел выражение лица старшего по званию, сдулся и полез в ящик стола за ключами от обезьянника. В конце концов, не его это ума было дело. Никакого начальства, может, завтра уже и вовсе не будет. А необратимо сломать собственную жизнь можно было прямо сейчас. пришли майор выглядел так, словно жизни ломать не только умел, но и любил. Тут капитан кое-что вспомнил. «А не получится ничего. Там один дядя отдыхает у нас уже. Я к нему малого не суну. Да и вам не советую». «Что за дядя?» — заинтересовался Азаркин. Улыбчивый малой молча переводил взгляд с одного мужчины в сизой форме на другого. Перспектива заехать в обезьянник с загадочным «дядей» его явно не пугала. «Точно ёбнутый, решил капитан и сразу обо всем с собой договорился. Ладно бы нормальный парень был. А так больной и больной. Все равно не въезжает, что вокруг происходит. Правда, к нынешнему обитателю КПЗ даже больного по-хорошему не надо. Да патрульно-постовая приняла утром у детсада на Черепахина. Вроде обычный дядька, а непонятный. С собой только отвертка да изолента. Говорит, из гаража захватил. Дома розетку надо починить. «Ты долго мне мозги будешь канифолить?» — заорал Азаркин. «Тебе, сука, звезды жмут! Какая отвертка? Какая изолента? Ключ от КПЗ сюда! Быстро, блядь!» Капитан дернулся, как от пощечины, и быстренько выковырнул из стола искомый ключ. Он и сам не понимал, что его так смутило в безобидного вида дядечки уже несколько часов тихо сидящим в КПЗ. «Может, дело было в милицейской чуйке...» Может, в недавних громких задержаниях Чекатила, Черноколготочника Цумана, Геронтофила Краснокутского, Батайского палача Константина Черемушкина. Додумать свою мысль капитан не успел и, понукаемый нежданным гостем, повел улыбящегося пацана в обезьянник. Когда в дежурке никого не осталось, экран выключенного Азаркиным телевизора Юность 406 вдруг засветился Нервный диктор все так же сидел перед надписью «Экстренные новости» «Мы прерываем нашу программу», — сказал диктор, тревожно поблескивая стеклами очков «На самую смешную шутку в мире, а, возможно, и за его пределами»